так я без англичан снимать не мог. Какая продукция, чему сладостно стремятся иные наши кинематографисты, была мне навязана изначальной ситуацией. Есть поговорка, если насилие неизбежно, то расслабься и получи удовольствие. В нашем случае уклониться от насилия оказалось невозможным, но сначала надо было все таки запуститься в производство на родине. Генеральный директор Мосфильма Досталь сказал мне, что как только он увидит в советской печати публикацию с фамилией Войновича, он в тот же день запустит меня в производство. Первым смельчаком оказалась неделя. где с моей подачи в октябре 88 появился фрагмент из Щонкина. Фрагмент предваряло мое небольшое интервью. В тот же день утром я позвонил генеральному директору. Вы видели сегодняшнюю неделю? спросил я Владимира Николаевич. Видел, лаконично ответил Досталь. Готовим приказ о запуске. Досталь оказался человеком слова. А ему на запуск фильма в той ситуации, когда кругом все блокировалось, было непросто. Достав совершил мужественный гражданский поступок, и я оценил его по достоинству. И так мы стали существовать легально, правда, из предосторожности под псевдонимом Ваня и Аня, чтобы не дразнить гусей. Начались официальные переговоры с англичанами. Тем более известно, что права Порто на экранизацию кончаются 18 ноября 1988 года. Мы надеялись, что если немного подтянем, сможем освободиться от англичан и работать без них. Но оказалось, а мы были не очень-то компетентны во всех этих делах, что фирма вроде могла продлить свои полномочия еще на один год. это как бы входило в первоначальный договор с Войновичем. Что ж, раз англичане хозяева ситуации до ноября 1989 года придется сотрудничать. Фирма Портто сравнительно молодая, небольшая компания. Чонкин должен был стать первым масштабным детищем фирмы. Директор ее Эрик Абрахам женат на чешке катер Краузовой, которая знает русский язык она прочитала книгу Войновича в оригинале и так вот получилось что партнабыы приобрели права на экранизацию чонкина я сперва недоумевал, зачем англичанам фильм специфически русский с ярко выраженным национальным юмором но думаю случилось это потому что жена директора фирмы «Славянка». Прежде чем входить в переговоры с нами, англичане посмотрели мои кинокартины: "Вокзал для двоих", "Жестокий романс", "Забытая мелодия для флейты", "Служебный роман". Они не хотели сотрудничать с котом в мешке. Поначалу все шло замечательно. Англичане предложили нам аппаратуру, которая неизмеримо лучше нашей, кинопленку, которую соотечественной даже неудобно сравнивать. Свою запись звука, что нам и не снилось, согласились на поголовное участие русских артистов и на съемки в подлинной русской деревне. Казалось, что может быть прекрасней. По сути, нам предложили одеть фильм по всезаграничной, я имею в виду технику, не поступаясь ничем отечественным. Правда было еще одно условие, что фирма имеет приоритетное право влиять на художественную сторону фильма. Прежде чем начнутся съемки, англичане должны были одобрить сценарий, эскизы декорации, костюмы, натуру, выбранную нами для съемок, и утвердить актеров, исполнителей ролей. Что означал этот пункт? Мы, наивные дикари, даже не подозревали. Мы находились в состоянии эйфории, не догадываясь о том, что готовит нам судьба. Для того, чтобы создать окончательную версию сценария, нам необходимо было поработать с Войновичом вместе. Для этого требовалось организовать приезд писателя в СССР.